Глава 29. девятая. Дезмонд. Жестокий закон любви не принимает доводов разума. Сегодня утром я приехал в школу пораньше, потому что тренер хотел поговорить со мной. И к моменту, когда я входил в его кабинет, мысли в моем разуме уже свелись в огромный клубок. Три вечера назад Анаис ушла с Брайаном и даже ни разу не обернулась, чтобы посмотреть на меня. Вот как я дорог ей. Она захлопнула дверь в свое сердце перед моим лицом, в очередной раз выбирала она, и ее выбор — это не я. Словно оглушенный, я слушаю тренера. Я не понимаю, что он говорит, и ему приходится повторять мне одно и то же по несколько раз, но я все равно еще не осознаю услышанное до конца. И он, наконец, говорит мне, «Парень, поверь нам, это правда, отчего я едва не грохаюсь на пол». Но я ведь только недавно в команде. Как дурачок я пытаюсь принизить себя первый раз в жизни, когда меня признали. Дэс, ты показал поразительную игру. Постарайся не разочаровать меня и улучши свои оценки. В том числе и у мистера Нельсона, предупреждает тренер. К тебе уже присматриваются, Дэс. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Меня взяли на карандаш, чтобы вполне вероятно выделить мне стипендию для учебы и от осознания этого мое настроение улучшается в тысячу раз. Бывает, что всего таланта мира не хватит, чтобы достичь мечты. Требуется также и хорошая порция удачи, потому что талант часто обнаруживается не там, где есть шансы его применить. Так произошло со мной. В городе, откуда я родом, никто никогда не заинтересовался бы моими способностями. Очевидно, пусть я еще не до конца в это поверил, Колесо поворачивается в нужную сторону. Мистер Дэвис кладет свою огромную ладонь мне на плечо, и когда я гляжу ему в глаза, его взгляд становится необычно добрым. Я представляю, что так мог бы на меня смотреть родной отец. И от этой мысли я смущаюсь еще сильнее. Знаю, сложно поверить, что с такими, как мы, может произойти что-то хорошее. Но время от времени Бог вспоминает, что мы существуем, Дезмонд. Говорит он, Дезмонд. Он никого никогда не называет по имени. Такие, как мы. Что он хотел этим сказать? Меня тянет спросить, но я не решаюсь. И потом, если, как он сам сказал, он такой же, как я, ему не понравится, что кто-то пытается заглянуть ему в душу. Я немного успокаиваю себя от нахлынувшей радости, и только когда оказываюсь за пределами тренерского кабинета, пускаюсь в припрыжку. Я отлично потрудился, и мои усилия вознаграждаются. Я вхожу в тренажерный зал. Там никого нет, кроме Анаис, которая возится с аудиоаппаратурой. Едва я вижу ее, как в животе возникает сосущее чувство. Вот дерьмо! Рано или поздно я должен буду научиться жить рядом с ней. Неожиданно она оборачивается. У нее усталое лицо. Я делаю глубокий вдох и затем шумом выдыхаю. Я подхожу к ней. Хотя и не хотел до этого. «Бессонница?» — спрашиваю я. Анаис опускает глаза и лишь молча кивает. Я протягиваю ей термос, в нем кофе, который каждое утро готовит мне Линда. Та же, что разливает в школьной столовой, настолько безвкусно, что не подойдет даже для полива растений. Вчера я тоже не сомкнул глаз. Вечером я услышал, как Анаис снова рвет в ванной комнате и спрятал голову под подушку, чтобы заглушить звуки и не побежать к ней. «Хватит! Все кончено! Она причиняет слишком сильную боль, так что я должен забыть о ней. Дезмонд Верт никогда и никому не был особенно важен, с чего бы я стану таким для Анаис и Скерпер. Но жестокий закон любви не знает доводов разума, поэтому чувствую себя так, будто в меня встроен проклятый автопилот, который постоянно ведет меня к ней. «Хороший кофе», — бормочет Анаис, сделав пару глотков. Она, напряжена и выглядит по-настоящему разбитой. «Знаю. Линда — настоящий ангел». Анаис озирается, и я понимаю. Она боится, что Брайан снова застукает ее со мной. Я должен ненавидеть ее за те чувства, которые она заставляет меня испытывать. Я должен ненавидеть ее так, как делал по отношению к каждому, кто стыдился находиться рядом со мной. Но не получается. Я отступаю на шаг. «Если ты закончила...» Показываю на термос, который она еще держит в руках. «Да, конечно, извини». Она испротягивает его обратно, и ее рука дрожит. Я тоже делаю большой глоток и ощущаю на языке едва заметный клубничный вкус ее блеска для губ. Это не помогает мне, но я стараюсь не расслабляться. Боюсь снова размякнуть в ее присутствии. Почему бы не успокоить ее, а потом не оставить всю эту чертовщину позади? Она определенно справится, а я приспособлюсь. Всегда приспосабливался. А она всё в порядке. Она переступает с ноги на ногу и прикусывает нижнюю губу. А она... Я никогда не называл ее так. Это обращение звучит не так интимно, как когда я зову ее полным именем. Я наклоняю голову. Да кого это волнует? В ночь вечеринки... Она обрывает фразу на полуслове, И если я еще питал хоть какую-то надежду, что Анаис выберет меня, то сейчас мечты окончательно испаряются под напором реальности. Я никогда не буду хорош для нее. Повторяю снова, Анаис, все в порядке. «Боже, Дес, нет! Ничего не в порядке!» Глубоко вздыхает она. Сейчас я злюсь. Я не смогу справиться со своим гневом, особенно когда он смешан с разочарованием и жалостью к себе. «Послушай», — я пытаюсь держать себя в руках, Я все понял, ты девушка этого придурка. Он нравится тебе, отлично. Ты считаешь, что он тебе подходит? Просто превосходно. Буду держаться в стороне. Принято. Она и сделает шаг мне навстречу и кладет руку мне на плечо. Нет, Дэ, да прошу тебя. Я отхожу в сторону. Нет? В самом деле? Недоверчиво спрашиваю я. Ты в своем репертуаре, Нектаринка. Я поднимаю с пола свою спортивную сумку. Время меняться и уходить от всего этого мучения, которому я подвергаю себя каждый раз. Ну так что? Я качаю головой. Каждый раз, когда она в нерешительности отрицает чувство, которое нас связало, я выхожу из себя. Ты постоянно прячешься, а я уже устал беспокоиться за тебя. Я тоже живой человек, черт возьми! Выпаливаю я. Я смотрю на нее. После моих слов она Анаис выглядит опустошенной. «Что происходит между нами?» — устало шепчу я. «Я не знаю», — спешно отвечает она. «А я вот знаю!» — прижимаю кулаки к своему сердцу, которое колотится так же сильно, как в день нашей первой встречи, и продолжаю. Это особое чувство. Но тебе никогда не будет его достаточно. Я уже в раздевалке, когда слышу, как другие игроки входят в зал. Это позволяет мне не стать свидетелем встречи Брайана с его девушкой. У меня есть план, и я намерен ему следовать. Мне нужно избегать их, когда они вместе, или хотя бы игнорировать, только так я смогу управлять ситуацией. Но едва я выхожу в зал, как вижу она из в объятиях Майлса, и неожиданно ощущаю горький привкус во рту. — Капитан! Ох, мой капитан! — Кэрри Варкоя направляется мне навстречу. Я никогда не давал ей ни единого повода, хотя она и флиртует со мной с дня моего появления в школе. Однако сейчас это можно было бы использовать как отвлекающий маневр, с пользой для моей цели. По правде говоря, не такая уж и большая жертва с моей стороны. Кэри красива, черноволосая, с пухлыми губами и хорошей фигурой. Более того, она работает помощником тренера, милая, умна. «Новости быстро расходятся», — откликаюсь я. Ты против? Я пожимаю плечами. Скажем так, будет забавно посмотреть на физиономию Майлса, когда тренер сообщит об этом команде. Думаю, Майлс уже знает. Я видела его на парковке, и он был в гневе. Она испытается успокоить его. Да, я уже вижу. Мне без разницы. Если он хочет проблем, он их получит. Если он хочет поставить крест на всем, это можно устроить. Слушай, а ты занята вечером? «Я свободна как бабочка». Ее лицо светится. «Не хочешь сходить в кино?» Ее радостный вопль «Да» привлекает внимание всех вокруг, включая Анаис. «Отлично. Тогда я заеду за тобой в восемь». В этот момент в зале появляется тренер Дэвис. «Все в порядке, Верт?» спрашивает он. «Да, все хорошо, тренер?» «По крайней мере, пока». «Хорошо. Так, все сюда!» зовет он команду. «Парни собираются вокруг нас». Майлз подходит с угрюмым лицом. «Есть новости. С сегодняшнего дня вашим капитаном будет Верт», сообщает тренер. «Прямо в лоб. Но я полагаю, что такие, как мы, не привыкли подслащивать пилюлю». Тренер смотрит на Брайана. Создается впечатление, что он собирается сказать Майлзу что-то еще наедине, хотя и так уже ни для кого не секрет, что кретин теперь рискует потерять место в команде. Майлз хотел бы выказать свое возмущение, но ему хватает ума промолчать. В последнее время он и так совершил немало глупостей, постоянно опаздывает на тренировки и однажды даже грохнулся без чувств, поскольку был пьян. На поле он выглядит посмешищем. И хотя мы не ходим в одни и те же заведения, я думаю, что он то и дело прикладывается к бутылке, и не только по выходным. Тренер уже устал от всего этого, как и ребята, которые принимают новость о смене капитана с облегчением. Товарищи по команде подружески хлопают меня по плечу, и я на секунду встречаюсь взглядом с Анаис. Она расстроена и отворачивается к своему парню. Ясно. Она не сможет порадовать меня, поэтому я ухожу. Справедливо. Но почему мне хочется раскрошить шлем о ближайшую стенку?